пока я смотрел на нее глазами мужчины она по прежнему оставалась для меня красавицей но стоило мне взглянуть глазами врача и я увидел как годы и испытания в чужих краях состарили ее. в волосах было больше серебра чем черноты, а годы и заботы царствования глубокими морщинами избороздили ее лоб. сосуд ее тела дал жизнь трем другим жизням однако груди теперь были пусты их не наполняло молоко новой беременности лостра была худа мне следовало бы раньше заметить эту худобу эту неестественную худобу граничащую с истощением но живот ее торчал словно бледный шар слоновой кости такой большой по сравнению с худыми и стройными руками и ногами. я нежно положил руки на живот на серебряные линии оставшиеся на коже когда она освободилась от радостной ноши. Я ощупал существо, поселившееся в ней, и понял, что это была не жизнь, это была смерть. Я не мог найти подходящих слов. Отвернулся и вышел на палубу ладьи. Я поднял глаза к небу и посмотрел на звезды, и холодный свет лился с далекого неба. Как и богам, им не было до нас дела. Молить их было бесполезно, как и богов. Я знал, что росло в чреве моей госпожи. Я ощупывал это в телах других женщин. А когда они умирали, вскрывал мертвые матки и видел, что убило их. Это было страшное, бесформенное существо, не имеющее ничего общего ни с человеком, ни с животным. Это бесформенный шар красной свирепой плоти. Это творение Сета. Прошло много времени... Прежде чем я набрался мужества, вернулся в каюту. Госпожа моя успела одеться. Она сидела на постели и смотрела на меня огромными темно-зелеными глазами, которые совсем не постарели. Смотрела на меня, как маленькая девочка, которую я знал много лет назад. — Госпожа, почему ты не говорила мне о боли? — нежно спросил я. — Откуда ты знаешь? — прошептала она. — Я пыталась скрыть ее от тебя. Наш караван отправился в пустыню при свете луны. Мы шли по серебряным пескам. Иногда госпожа моя шла рядом со мной, а обе принцессы играли вокруг нас и смеялись, радуясь новым приключениям. Временами, когда боли оказывались слишком сильными, госпожа моя ехала в повозке, которую я снабдил всем необходимым. Тогда я садился с ней рядом и держал ее за руку, пока порошок сонного цветка не начинал действовать и не приносил облегчения. Каждую ночь мы переходили к следующему месту водопоя по дороге, пробитой тысячами повозок. В дневное время пережидали жару, дремля под навесами в иссушающем зною пустыни. Мы шли тридцать дней и ночей, когда увидели на рассвете необычайное зрелище. Вестелесный парус плыл над пустыней, тихо перемещаясь к югу. Только пройдя много миль, мы поняли, в чем состоял обман зрения. Корпус ладьи скрывали берега Нила, а за песчаными дюнами река продолжала свой бесконечный бег. Мы пересекли излучину. Царь Мемнон со своими приближенными вышел к нам навстречу. Заканчивалось оснащение первой флотилии ладей. По дороге к реке мы видели парус одной из них. Каждую доску... И каждую мачту для нашей флотилии изготовили на великих равнинах куша и привезли сюда на повозках. Все колесницы были собраны. Гуи перегнал лошадей через пустыню и привез на повозках фураж. Даже мои гну ожидали меня в загонах на берегу. Хотя повозки и караваны с женщинами и детьми еще долго пребывали из пустыни, основная часть нашего народа уже завершила переход. Предприятие это казалось невероятным а необходимые труды были поистине божественными по размерам. Только люди, подобные Крату, рэмрему и Мемнону, могли совершить их за столь короткое время. Теперь только первый порог отделял нас от священной земли нашей Родины. Мы снова отправились на север. Госпожа моя плыла в новой барке, построенной специально для нее и царевин. Для лодка сделали просторную каюту, которую я обставил со всей доступной для нас роскошью. Стены покрывало расшитое шерстяное полотно из Эфиопии, а мебель была изготовлена из черной древесины акации, инкрустированной слоновой костью. Выступающие части я украсил изображениями цветов, птиц и прочих прекрасных вещей. Как обычно, я спал у подножия постели моей госпожи. В тихие ночи после отплытия я вдруг проснулся она молча плакала хотя подушка заглушала всхлипы, меня разбудило движение в постели я сразу проснулся и подошел к ней боли вернулись я не хотела будить тебя, но боль словно меч пронзает мой живот я сделал для нее настой сонного цветка крепче чем когда бы то ни было боль начинала побеждать цветок она полежала немного а потом вдруг сказала Ты мог бы вырезать эту штуку из моего тела? — Нет, госпожа, не могу. Тогда возьми меня на руки. Возьми меня на руки, как тогда, когда я была совсем маленькой. Я взобрался на постель и взял лостру на руки, прижал к себе худую и легкую, как ребенок. Я нежно укачивал ее, и через некоторое время она уснула. Флотилия подошла ко входу в первый порог над Олефантиной, И встала на якорь на широком плесе, где спокойные воды нила еще не знали свирепой мощи стремнин и перепадов в высот. Мы подождали пока все войско не нагонит нас лошадьми, колесницами и языческими отрядами шелуков под командованием вельможи крата. Мы ожидали также, когда поднимется вода и откроет нам путь через порог. в ожидании половодья мы решили послать шпионов вниз по течению реки. Они нарядились крестьянами, жрецами, торговцами товаром и ушли в Египет. Вместе с Кратом я обошел ущелье порога и разметил пути через стремнины. Теперь, когда вода стояла низко, каждый камень был на виду. Мы разметили скалы намного выше уровня подъема воды, чтобы потом по этим знакам видеть, где прячутся опасные камни. На эти труды ушло много недель, когда мы вернулись на стоянку флотилии, Там уже собралось все наше войско. Мы послали несколько разведывательных отрядов, чтобы найти путь для колесниц через каменистую пустыню. Нам не хотелось рисковать столь ценным грузом в бурных водах порогов. Наши шпионы стали возвращаться из Элефантины, приходили тайно, как правило, по одному ночью. Они принесли нам первые вести с родины за многие годы изгнания. Царь по-прежнему правил страной, но он сильно постарел. Борода стала совсем седой, два его сына были самыми влиятельными людьми среди воинов-гексосов. Царевич Бион командовал пехотой, а царевич Апачан возглавлял отряды колесниц. Могущество гексосов превосходило наше предположение. Шпионы сообщали, что Апачан имеет в своем распоряжении 12 тысяч колесниц. Мы же смогли вывести из куша только 4 тысячи. У Биона было 40 тысяч лучников и пехоты. Даже с шелуками крата у нас набиралось не более пятнадцати тысяч. Количественно враг намного превосходил нас. Были, правда, и хорошие вести. Большая часть войска агексосов находилась в Дельте, где Солид устроил в Мемфисе свою столицу. На перемещение войск к югу, к Элефантинии и Фивам, потребуется много месяцев. Он не сможет провести колесницы вверх по течению, пока не спадет вода и не просохнет прибрежная равнина. Город Элефантину охранял небольшой отряд из ста колесниц. Все они были старого типа, со сплошными колесами. Оказалось, что гексосы еще не успели усовершенствовать конструкцию колеса. Царевич Мемнон изложил нам свой план действий. Мы пройдем через порог и захватим Элефантину. А затем, когда Солид выйдет нам навстречу, пойдем на Фивы и поднимем народ Египта на восстание против захватчиков. Следовало ожидать что солить со всем своим войском даст нам сражение на равнине Уфив, когда спадут воды Нила. К тому времени у нас будет возможность снизить превосходство врага за счет египетских войск, которые соберутся под наши флаги. Мы узнали от шпионов, что гексосы не подозревают о присутствии нашего освободительного войска в непосредственной близости от границы, и что нам удастся застать врага врасплох. Мы узнали также, что Солид принял египетский образ жизни. Сегодня гексосы жили в наших дворцах и поклонялись нашим богам. Даже их старый бог Сутех изменил свою внешность и имя, и теперь звался Сетом, но оставался, как и прежде, главным богом. Хотя все старшие командиры войска были гексосами, многие сотники и десятники были набраны из египтян, половина простых воинов также были нашими соотечественниками. Большинство из них либо не успели родиться ко времени нашего ухода, либо были еще совсем младенцами. Интересно, кому будут верны они, когда царевич Мемнон поведет свое войско в Египет? Теперь все было готово. Разведчики наметили дорогу по западному берегу и повозки оставили воду в кувшинах и фураж по всей дороге для наших колесниц, чтобы они без труда прошли в плодородные земли Египта. Ладьи наши были оснащены снабжены командами и готовы к бою. Когда поднимется вода в Ниле, мы пойдем вниз по течению. А пока нам оставалось совершить последний обряд.